Глава пятая. Мелкий и Морис. Обрывки бумаги пеплом опускались в блюдце с водой. Первый, второй, третий, четвёртый. Один за другим они зависали в воздухе, порхали, огибая посудину по краю, но неизменно падали на серебристую гладь, тревожая её робкими прикосновениями. Какие-то кружились на месте, иные останавливались у каемки. Некоторые, не решаясь выбрать место сразу, курсировали туда-обратно, повинуясь не законам природы, а зову ведунки. Последний не желал падать дольше остальных, но остановился в пяде над водой, выбирая наиболее подходящее местечко. Хотелось подтолкнуть его, поторопить, Но так и обряд запороть недолго. Я нетерпеливо пощелкала пальцами, но сдержалась. Все, наконец-то, наклонилась над блюдцем так низко, что-нибудь композиция магической сбила бы указатели дыханием. Но клочки не шелохнулись, даже когда я, резко выдохнув, спросила, где они? Бумага вспыхнула, мгновенно сгорая. Огонь и вода редко дружат, если не знать, как попросить. Я знала. Поэтому владычица лужа и правдолюб уголёк ответили. Пламя искривилось, сменило форму, зашипело. В огне проступили силуэты знакомых домов. Западная часть холмищ, как на ладони. На маленькой волшебной карте. Вот харчевня где подают отвратную жареху, но зато балуют свежей рыбкой с хрустящей корочкой. Покосившаяся хибарка, которую я, что не год, заговариваю от гнили, не потому что у хозяина нет денег на ремонт, а потому что скуп, и каждую осень планирует помереть, да все никак не соберется. Пересохший колодец. Я вдыхала жизнь в истощившийся источник каких-то два дня назад и домик в обрамлении черного дыма, чтоб не спутать его с соседними. «Цель!» «Вот вы и попались, голубчики!» — хмыкнула я. Домишко оказался более чем подходящим для преступников. Низенький, втиснувшийся между парой богатых хором с белёными стенами, надвинувший крышу-шляпу на глаза — чтобы скрыться от проходящих мимо стражников. Никто и не обратил бы внимания на жилище, разве что краем глаза отметил как сарайчик или другую хозяйственную постройку. Но домик был жилой, хоть и пустовал в последнее время. Старая хозяйка все чаще и дольше гостевала у детей на соседней улице, так что, видно, не пожалела сдать избу приезжим. Конечно, на постоялом дворе их бы заметили скорее, а так живут и живут, может, родня. Ворам лишнее внимание ни к чему. Вот только от меня не скрыться. Любовно нарисованная кем-то из элитного охранного листовка была для меня лучше красочной вывески «Здесь поселились грабители». Я вынула из сумки маленькую метёлку на короткой ручке, с мужскую ладонь размером. Со стороны сойдет за детскую игрушку не более. Вот только троица нахалов, отведав этого угощения, заречётся связываться с ведунками. Стучать я побрезговала. Не помню, чтобы ко мне стучали. Шарахнула ногой. Не заперто. Ну что, хозяева? «Потолкуем!» Я подбоченилась, перекрыла проход и, словно карающая туча, громыхнула дверью. И как втроём тут поместились! Тесно, темно, затхло. Лавка у печи завалена каким-то хламом и накрыта сверху тряпкой. Воняет лежалой копчатиной и дешевым пивом. Так и тянет распахнуть окно, чтобы проветрить. «Эй, дамочка, у вас проблемы!» С палатей спрыгнуло нечто маленькое, мне по бедро, но грозно-сопящее и многозначительно ударяющее кулаком по раскрытой ладони. «Нет! Так мы их в вмиг устроить можем!» А этот голосок я уже слышала. Звучал он тогда намеренно высоко и пескляво, но... «Тетенька, купите пирожка!» «Ах ты, маленький гаденыш!» Недолго думая, я хлестнула недоросликом метелкой. «За дуру меня держать вздумали!» «Значит, с самого рынка пошли, следили и отвлекали, пока рыжий вор обшаривал мой дом!» «Ну, где этот поганец теперь?» «Подайте-ка его!» Я стеганула еще раз коротышка взвизгнул и принялся неистово чесаться. «Погоди, хороший, это ты сначала только чешешься, как пойдут по всему телу вонючие волдыри. Ты меня еще не раз вспомнишь». «Где он?» «Нехорошо колотить маленьких, но ради такого дела я готова и принципами поступиться». Поэтому добавила, выбивая из мини-воришки правду, «Где эта как когтистая лапка, а?» «Ненормальная! Ты что творишь, женщина?» «Колись, коротышка! Где вис?» «Вы все трое у меня еще месяц сесть не сможете! Где вис? Где третий?» Остек трава сжется похлеще крапивы. «А уж если выдержать веник в болотной воде да посыпать кладбищенской землей...» и вовсе становится незаменимой вещицей в котомке одинокой женщины. Но случившееся дальше заставило пожалеть, что я не пожаловалась стражникам, а пошла разбираться с шайкой самостоятельно. Недорослик вдруг перестал чесаться, хотя точно знаю, зуд его мучил неимоверный. Но другое место зудело сильнее. «Как ты меня назвала, дылда нагастая?» «Это я, коротышка? Я? Да я, да мы тебя сейчас, да я мелкий!» «Ой, ёшеньки! Не на таком уж плохом счету я у доблестных наших стражей. Стоило все таки обратиться к ним. То, что я приняла за груду хлама на лавке, оказалось не хламом, а вполне одушевленным, огромным, сонным» и крайне недружелюбно настроенным горняком. Сев, он показался еще крупнее, чем лежа. Вот про таких и говаривают, касая сажень в плечах. В плече! И еще одна косая во втором. И если я и преувеличила, то самую малость. Забывают также упомянуть про бритый затылок, и покрытую густой растительностью спину, наверное, в качестве компенсации за голову. Он тяжело молча поднялся. «Бедненький!» — протянула я. «Как же ты ходишь-то так?» И правда, передвигаться, когда целиком состоишь из мышц, а руки настолько накачаны, что невозможно прижать их к туловищу — Должно быть, крайне неудобно, но горняка это не смущало. И он расплылся в оскале. Улыбка на такой Хари смотрелась бы чем-то чужеродным, только оскалу и место. Ага, слабо кивнула я, пятясь. Да уж, хорошо, что в прошлый раз Громила стоял против солнца. «Разгляди я его рожу сразу, точно не решилась бы угоститься кваском. Даже средь бела дня и когда вокруг уйма народу. Сейчас же рядом вообще никого, а я еще и сама явилась исключительно со злыми намерениями. Позорно сбежать? Можно, наверное, даже если эта парочка кинется следом». Громила потеряет время, протискиваясь в узкую дверь, а коротышке придется вдвое чаще перебирать ногами, чтобы меня догнать. Но я не убегала уже очень-очень давно. «Держи её!» — скомандовал коротыш, и я словно проснулась. «Ну всё, ребятки!» Я покрепче стиснула метёлку. «Мамочка рассердилась!» Вместо того, чтобы драпать, как поступила бы любая нормальная женщина, я ломанулась навстречу горняку. Он раскрыл объятие, готовый ко встрече, но в последнюю секунду я бросилась на пол и скользнула между ног. Благо противник оказался мужиком высоким, а то обидно было бы не вписаться, так сказать, в поворот. Оказавшись позади нападающего, Я тут же подскочила, хлестнула его промеж лопаток метёлкой и добавила каблуком позаду, заставив пробежать вперед пару локтей. Не прошипал лбом стену он лишь потому, что крепости они оказались приблизительно одинаковой. Едва затормозив, горняк начал неистово чесаться. Ну то есть, попытался почесаться. Огромные мышцатые руки, Незаменимый в бою, но ежели засаднет спина... Он тянулся изо всех сил, крутился вокруг оси, как кобель за собственным хвостом, но все равно не доставал. Лишь сосредоточенно хмурил маленький лоб и все больше походил на обиженного детятю. Коротыш попытался напасть сзади, рассудив, небезосновательно надо признать, что его я за врага не посчитаю. Я увернулась чудом, лишь потому, что, поддавшись коллективному беснованию, тоже дернулась почесать локоть. Спокойно, коротыш, а то наступлю ненароком! Я ловко задрала ногу, пропуская недорослика под коленом. Тот униженно затопал ногами. Хи, нет, не ногами. Малюсенькими миленькими ножками в детских башмачках. Я ошумеленно протянула. «О -о -о -о! «За Оу ответишь!» — кровожадно пообещал малыш и вооружился грязной сковородкой, забытой на столе, судя по присохшим остаткам, с завтрака. С позавчерашнего. Я присела на корточки. «Ну иди же сюда, маленький, расскажу сказочку!» Коротышка остановился в противоположном конце комнаты, предупредительно не приближаясь. «И правильно сделал!» метелка то все еще при мне лучше расскажи что тебе дышать нечем он подбросил сковородку вверх и сноровисто поймал за ручку во все стороны полетели ошметки горелой яичницы с чего бы это пытаясь повторить удачный маневр я перекинула метелку из руки в руку но оказалось не так проворно и чуть было не упустила рукоять Коротышка скучающе зевнул и указал мне за спину. «А вот поэтому!» И мне действительно стало сложно дышать. А как подышишь, когда тебя поверх рук страстно обнимает огромный горняк, сильно недовольный знакомством с чудодейственными свойствами остек травы? «Привет!» — басом поздоровался он. Я сходу легнула пяткой в голень, но здоровяк этого, кажется, и не заметил. Зато заметил коротышка, когда он приблизился, дабы исполнить злодейский долг — позлорадствовать. Я отклонилась назад, упираясь в бугая, и брыкнулась сразу двумя ногами. Недорослик пролетел на бреющем полете до самой печи. Сшиб лавку, запутался в одеяле, И при этом не забывал обзывать меня такими нелестными словами, что не торчи снаружи его крошечные умилительные ботиночки, я бы даже оскорбилась. Что ж, выпускать меня по добру никто не собирался. Значит, и я никому не задолжала по здорову. Как убывает месяц, как иссыхает ручей. — Чего-то она бормочет! — первым забеспокоился горняк. «Как желтеет ковыль, как гниет мертвечина!» «Эй!» — коротышка высвободился и замахнулся сковородой, но подойти ближе не решился. «Эй, ты, нагастая! Давай полегче! Эй, ты чего?» «Так и тебе убывать и ссыхать, гнить, желтеть, дурачина!» Продолжала я, надеясь, что наспех сочиненный нескладный заговор, если не подействует то хотя бы достаточно напугает воришек. И тут я не просчиталась. Морис, забери ее! Горняк отпустил меня и торопливо подпихнул в сторону коротышки. Но тот вспрыгнул на скамью ути божечки. Теперь он почти одного роста со мной. И принялся размахивать посудиной, больше, надеясь, не подпустить меня, чем вырубить. «Сам держи! Да заткни ей рот скорее, а то точно проклянет!» «Вот ты и заткни! тьфу тьфу фу! Здоровяк плевал то через одно, то через другое плечо, не в состоянии вспомнить, которое из действий отводит с глаз. А я сильнее нагнетала обстановочку, тянула скрюченные пальцы, душила воздух и щелкала зубами, Мужики крутили кукиши, по поверьям способные защитить от дурных взглядов, а надели только их провоцирующие. Боялись, но из избы выпускать не спешили. Я метнулась к выходу, максимально устрашающе выпучивая глаза. Лысый и без того вот-вот попытается на стену от меня влезть, а вось шуганется, но вместо того, чтобы броситься в сторону... Он рухнул на колени и заорал «Смилуйся, матушка!». А затормозить я не успела. Так и налетела на горняка, врезалась и растянулась на полу. Вижи! Обычно топот маленьких ножек заставляет женщин умиляться. Но не в тех случаях, когда ножки принадлежат коротышке-грабителю. Недорослик прихватил с собой одеяло, накинул мне на голову и уцепился всеми конечностями, чтобы не освободилась. Судя по звуку, кто-то задумчиво поскреб щетину на затылке. «Нести веревку? А сам как думаешь? И кляп!» «А ты рот ей зажми пятерней!» Я идею поддержала, с готовностью сжав зубы. «Ай! Кусается дылда!» М, -м, м Я тебя сейчас так покусаю! Век помнить будешь! м, -м, -м, -м. Кляп мужики все-таки нашли и с облегчением сунули мне в рот вместе с куском одеяла. «Ну вот тебе и непобедимая ведунка! Столько видела, стольких пережила! А помру по собственной глупости и высокомерию. Ну, это у нас семейная» дверь хлопнула когда я уже продумывала страшное проклятие которым награжу убивцев перед гибелью всем известно последнее ведьминское слово держится чудо как хорошо даже если сочинилось наспех это конечно при условии что его вообще удастся произнести нет вы представляете всюду поганые конкуренты начал знакомый голос тут же наполнившийся возмущением. «Чего еще вы тут устроили?» Все четыре руки, эм, ладно, две ручище и две ручонки разом меня отпустили. «Это не я!» торопливо заверил Бас. «Она сама заявилась!» наябедничал тенор. Ведунка, Вис одним движением распутал одеяло. Вытаскивая кляп, чуть не поплатился пальцем, но вовремя его отдернул. Рывком поднял, отряхнул, пригладил растрепанные волосы. Горняк подхватил валяющуюся рядом сумку, бочком приблизился и подал, глядя в сторону. «Право, нам очень-очень неловко!» Руки воришки двигались так ловко, что пока я успевала заметить, как они пошарили в моей котомке... Впору уже было негодовать, что слишком задержались пониже талии. Произошло ужасное недоразумение. Не подумай плохого, мы люди честные. Я вырвала поклажу, повесила на плечо и откинула назад, подальше от шаловливых ручонок. «Засуньте эту свою честность, знаете куда!» «Так а что, кто-то ее без согласования доставал?» Сурово обернулся к подельникам но даже я углядела плохо скрытые смешинки в его глазах. Здоровяк и коротыш насупились. Горняк смущенно шаркнул ножкой. «Она первая начала», — пожаловался он. Вор только руками развел и снова повернулся ко мне. «Ну что с них взять? Не держи зла ведунка. Они головушкой малость стукнутые. А как же иначе-то?» когда мы с братьями скрываемся от страшной опасности. «С братьями?» — скептически уточнила я. Насчет общих родственников разбойной троицы не оставалось никаких сомнений. Их не имелось. С водными вывернулся лис и вдохновенно продолжил, не забывая поправлять на мне одежду, попутно обследовать карманы и ненавязчиво подталкивать к столу. После того, как мы бросили огромное наследство и отправились на поиски приключений. «Наследство? А как же отец, который вас колотил?» едко напомнила я предыдущую легенду. «Колотил», — подхватил вис, А парочка на заднем плане активно закивала, готовая согласиться с любой из версий событий. Чесаться они при этом не переставали — так что я злорадно выжидала, когда зуд станет настолько сильным, что разбойники, забыв о гордости, на коленях начнут вымаливать противоядие. Он вообще был редкостным мерзавцем и хотел выгнать моих братьев из дома, но я принял волевое решение, отринул золотые монеты и наследный замок. Я брезгливо принюхалась к погрызенным остаткам, скорее уж останком, еды. И вис, заметив это, стряхнул их рукавом на пол, затолкал под стол и сам на него уселся. «Ладно», — согласилась я, — «допустим, я тебе поверю». «Так кто из этих двоих, говоришь, сироток из воды спасал?» Он наугад ткнул рыжий. «Я?» — удивился достойной чести горняк. «Так почему он не умирает? Ведь ты за этим приходил меня грабить, так? Чтобы спасти подхватившего легочную болезнь, братца?» Виз замялся, вспоминая, что и кому за последнее время наплел. «А он умирает!» — нашелся воришка. Кхе -кхе", смущенно подтвердил здоровяк. «Прям совсем умирает!» — поднажал Виз, Игорняк подключил все свои актерские способности. Схватился за грудь, сполз по стеночке и горестно всхлипнул. «На кого же ты нас покидаешь?» С готовностью подхватил коротышка, падая на колени и пряча ухмыляющуюся мордочку в растительности на торсе друга. «Эй, я же притворяюсь, не бойся!» громогласным шепотом успокоил его амбал. Плечи коротыша затряслись пуще прежнего, уже от смеха. «Молчал бы!» — глухо посоветовал он. «Не пались!» — сквозь зубы процедил виз, но как только я повернулась к нему, снова обезоруживающий честно улыбнулся. «Ну что ж, похоже, убивать меня сегодня не собираются. Значит, можно немного и понаглеть». Я уселась поудобнее, Закинула одну ногу на другую, задумчиво покачала стопой. «Так, говоришь, вы трое братья?» «Да». «Конечно!» — протянул коротыш, остервенела, расчесывая ляжку. И явились в холмище, чтобы спасти от страшной хвори этого бугая, который поздоровее меня будет. А я на здоровье вообще-то уже лет 80 не жалуюсь. «Именно! Чистейшая правда!» «И ограбить меня пытались из одной лишь братской любви?» «А то других причин вообще не было!» «Оба раза!» Вис принялся загибать пальцы, что-то подсчитывая, и, наконец, заявил. «Не, только один. А что, тебя еще грабить приходили?» «Приходили», — кивнула я. «Но ты, конечно же, не в курсе». «Не, мы ни при чем. Мы городничего чистили. В смысле, мы люди честные, какой грабёж? Ты о чем вообще?» «А ты чего молчишь?» Весело обратилась я к притихшему здоровяку, изображающему умирающего, но активно елозящему по стене, чтобы почесать хребет. «А мне сказали молчать и не палиться», — отрапортовал он, вскакивая и вытягиваясь по струнке. Прильнувший к его груди коротыш, при этом кубарем откатился в сторону, а вис молча ударил себя ладонью по лбу. Безнадёжно уточнил. Ну, хоть самую чуточку, похоже на правду. Ни капелюшечки», — безжалостно отрезала я. Ну,с, в таком случае...» Вис спрыгнул на пол и изящно поклонился, хитро зыркая на меня из-под «Со мной вы уже знакомы?» «Вис, кактистая лапка», «Авантюрист», «Лгун и сумасброд», я помню. Он не ответил на колкость. Вместо этого мотнул головой в сторону товарищей. «А это... Мелкий и Морис. Наше рекламное лицо и наш лучший боец». «Что то не тянешь ты на рекламное лицо, коротыш?» засомневалась я, критически осматривая карлика. Сморщенный, изварзанный в зале, с куцым хвостиком из жиденьких волос на затылке. «Я не понял!» — тут же подскочил он. «У тебя что, какие-то проблемы с моим ростом, дылда?» Виз смущенно прокашлялся. «Хм, вообще-то это Морис, наш воин!» И добавил краем рта, продолжая лучезарно улыбаться. «С шутками про рост поосторожнее!» а мелкий — второй. Я еще раз хорошенько снизу вверх оглядела горняка. От огромных стоп, босых, потому что наверняка не нашлось ни одних сапог, пришедшихся ему в пору, да удивительно крошечной для такого тела головы с бритым затылком. «Рекламное лицо?» — на всякий случай уточнила я. «В нашем деле нужно сразу заявить о себе». Виз поднес к свету пузырек темно синего стекла с сомнительным содержимым. Пузырек, который только что лежал у меня в сумке, между прочим. Я отняла зелье, пока воришка и правда не углядел, чего это в бутылке плавает. Мы уже выяснили, что желудок у него крепкий. Но у меня новые туфли, и рисковать ими не хотелось мы с мурисом к сожалению не выглядим слишком внушительно а заказчики в нашей области предпочитают сразу понимать за что платят э, -э, -э, -э" подтвердил мелкий высунув для этого огромный палец из ноздри а этот воин я сильно наклонилась вперед якобы для того чтобы рассмотреть коротышку хочешь проверить великанша Тут же пошел в атаку тот. Но горняк, не отрываясь от раскапывания ноздревых залежей, приподнял его за шкирку и коротыш теперь перебирал малюсенькими ботиночками в холостую. «Ну что ты, маленький, мамочка и так тебе верит!» Голосом, лишь бы детонька не плакала, подтвердила я. Снова вернулась к Вису, вырвала у него браслет которую он не как успел стащить с моего запястья и уже примерял на собственное. «А чем занимаешься ты?» Только что отобранная цацка магическим образом оказалась в другой руке лиса. Он подмигнул, возвращая украшение, и ответил. «Специалист по связям с общественностью». «Хреновый же ты специалист», намекнула я на наши несколько холодные отношения. «Думаешь?» И тут я осознала, что его рука совершенно по-хозяйски покоится у меня на талии и слегка поглаживает бедро. Причем я хоть убей не могла понять, как давно это непотребство происходит. «Ну, с тобой же я как-то связался». «И гарантирую, горько об этом пожалеешь». Я стряхнула его ладонь, но воришка, кажется, ни чуточки из-за этого не расстроился. «Видишь ли, Варна, специалисты в нашей области ценятся некоторыми людьми, и кое-кто из этих некоторых, скажем так, вывесил на доску объявлений внутреннего рынка заказ. Ведунскую книгу? Я поднялась, намереваясь уйти». Отняла метелку, которую Вис легкомысленно крутил между пальцами. Я не намерена убеждать тебя в чем-то. Скажу в последний раз и больше не стану переливать из пустого в порожнее. Никакой книги не существует. Забрала у рыжего сумку, которая вместо моего плеча вдруг оказалась на его коленях и заторопилась к выходу. И мы тебе верим, конечно же. Так, ребята? не вообще ни капельки. Согласились ребята. Но тот, кто вывесил заказ... Нет. Меня посетило нехорошее предчувствие. Межлопаток зазудело сильнее, чем у мелкого, который уселся на полу, вытянув ноги, и подставил спину для почесушек морису. Внутренний рынок? Угу! Вис ощупывал зубы языком, проверяя, не застряло ли в них что. Поправлял кудри, вглядываясь в свое отражение в широком охотничьем ноже. Я даже не стала ворошить сумку, чтобы убедиться. И так ясно, что мой. И сколько на этом рынке таких специалистов? Морис ехидно присвистнул. Вис неопределенно качнул рыжими завитушками. «Достаточно. И они, конечно же, тоже уверены, что им есть что искать. Разумеется. И что же ты хочешь мне предложить?» Коктистая лапка неподдельно удивился. «Неужели действительно считаешь, что у меня, честного обывателя, есть план на такой случай?» «А я уже предложил». «Мелкий, между прочим, полдня рисовал нашу визитку, а ты не оценила». «Не оценила?» — обиделся горняк. «Ну-ну, только благодаря ей я вас и нашла». Я потянулась потрепать его за ушком, чтобы утешить, но почему-то передумала. «Охранное агентство?» «Ты знаешь кого-то, кто разбирается в вопросе лучше нас?» Висс спрыгнул на пол и сделал большой полукруг, точно загоняющий добычу зверь. Полукруг поменьше, приближаясь. — Мы отвадим наших конкурентов, а ты оплатишь услуги. — Деньги! — несколько брезгливо удивился Морис, Но Висс выставил ладонь в его сторону, заставляя молчать. — Ну или, как ты сама предложила чуть раньше, устроим обмен натурой. Рыжий смотрел на меня так, что захотелось одеться. Я, конечно, и так была одета, но тянула накинуть полушубок и укутаться в одеяло, да и то под его взглядом все равно бы была как голая. Варна Шалунья, о чем ты подумала, что так покраснела? Я не краснела. Я поспешно отвернулась. Как скажешь. Ну так что, по рукам? Ты работаешь с нами на паре сделок, близ холмищ а мы взамен защищаем тебя от наших коллег. Поверь, одного присутствия рядом с тобой мелкого достаточно, чтобы интерес к ведунской книге угас О нет, кажется, ребята решили, что наткнулись на дурочку. Я развернулась и, выдерживая паузу, встретилась взглядом с каждым из преступников. Двое отвернулись. Лишь третий, с насмешливо приподнятыми бровями, остался невозмутимым. — Чтобы я работала с ворами, — я издевательски поклонилась вису, убийцами, — кивок коротышке, — и наемниками, <сосква> — Мелкий поднял руку, догадавшись, что и его вниманием не обделили. «Валите-ка вы из моего города!» — холодно посоветовала я. «Или что?» — уточнил Вис, не выказывая испуга. «Угрожать? Размениваться на красочное описание проклятий?» «Нет. Стадию игрушек мы уже прошли. Кто-то очень умный» решил меня достать. Что ж, посмотрим, как быстро он устанет. Времени у меня навалом. «Просто валите! Вам же лучше!» сказала я спокойно, без малейшей доли угрозы. Но даже огромный горняк поежился, на секунду перестав чесаться. Им полагалось меня переубеждать, Висс не впервые предлагал совместное мероприятие. Несложно догадаться, что без ведунки им не справиться с каким-то другим, не связанным со мной дельцем. Я ждала, что он повысит ставки, что продемонстрирует красноречие. Но вместо этого Рыжий расслабленно подошел и распахнул передо мной дверь. Что ж, значит, не судьба. Мы планируем еще немного задержаться в городе. На случай, если я передумаю, — усмехнулась я. Он протянул руку, убрал за ухо короткую прядь моих волос и слегка, почти неощутимо, коснулся мизинцем жилки на шее, которая именно в этот момент предательски застучала быстрее. На случай, если захочешь, И «Еще раз встретиться, Варна!»